Глава 11. Эффект брехни для немцев. Почему они не защищали Родину? Когда Красная Армия начала подходить к границам Германии, немецкие асы истребительной авиации должны были ужесточить борьбу в воздухе, ведь помимо потребности защитить свои дома, своих близких, у немцев были и другие основания сражаться. Немцы ведь, напомню, нации цивилизованные, соответственно, немецкая армия вела себя на оккупированных территориях СССР как цивилизованные. Я мог бы привести много примеров из разных источников, но приведу всего два из воспоминаний только наших летчиков. Вот летчик-разведчик, а в конце войны штурмовик барейков вспоминает, как ему в 1943 году разрешили съездить в отпуск, чтобы повидать родителей накануне освобожденных нашими войсками из оккупации. Я был рад, что родители живы, что с большими трудностями в условиях голода пережили оккупацию. Много рассказывали о зверствах фашистских поработителей. Досталось и моему семилетнему племяннику, который, будучи голодным, подошел к немецкой солдатской кухне, попросил поесть – Повар подозвал его поближе и вместо куска хлеба насыпал раскаленных углей за шиворот. Это отметина осталась у него на всю жизнь. А вот вспомнил другой летчик-штурмовик, герой Советского Союза, Баршт. «Когда я в первый раз оказался на освобожденной от немцев территории, это было село Старозаборье около города Малой Ярославец Брянской области, нас поселили в хату... Который жил дед с молодой женщиной. Она сошла с ума. К ним во время оккупации пришел немец выгонять на работу. Она ему говорит: Я не могу, у меня грудной ребенок. А он: Да, я понимаю, но мы сейчас эту проблему решим. Берет ребенка за ножки и с размаху о печку. Все, теперь можете идти на работу. Должны же были немцы понимать, что Во вступивших в Германию войсках Красной Армии очень мало ценителей такого тонкого западного юмора. И должно же было это понимание заставить их драться на границах Рейха. Должно было! Но немецких асов не заставило. Они просто приложили все силы, чтобы удрать в плен к американцам. К примеру, 54-я истребительная эскадра немцев была прижата к морю в окруженной в Курляндии, Запад-Латвии, немецкой группировке. И хотя сама эта группировка долго не сдавалась, асы 54-й эскадры с конца зимы практически перестали летать, мотивируя это отсутствием самолетов и бензина. Но 8 мая, еще до официального подписания Акта о капитуляции Германии, у них нашлись и самолеты, и бензин, Они дружно удрали из Латвии чуть ли не за полторы тысячи километров на аэродромы, занятые американцами. Правда, американцы это ведь тоже народ цивилизованный. И поэтому не мудрено, что австрийский исследователь вопросов содержания военнопленных в лагерях СССР вынужден в примечании к своей работе коснуться и такой проблемы. В связи с этим следует упомянуть дискуссию о потерянном миллионе немецких военнопленных. Джеймс Бак и другие авторы полагают, что они погибли в американском и французском заключении, прежде всего в лагерях райнвизен в лагерях, находившихся на берегах Рейна. Когда война на Дальнем Востоке приняла крутой для Японии оборот – Когда на карту была поставлена свобода и независимость самой Японии, то тысячи японских летчиков выразили желание стать камикадзе. Конечно, никто не ожидал, что немцы своей жизнью станут защищать Германию, когда война для нее приняла тот же оборот, что и для Японии. Но ведь открытый воздушный бой – это еще неверная смерть, как у камикадзе. Почему же немцы не решились на него даже тогда, когда Красная Армия, вошла, собственно, в Германию. И ведь у них был пример, как поступить. Наш пример. В военно-воздушных силах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, повторю, отчаявшись достать немцев бортовым оружием или расстреляв боеприпасы, совершили таран 561 летчик-истребитель. Из них 33 человека сделали это дважды. Герой Советского Союза лейтенант Хлобыстов – трижды. Герой Советского Союза лейтенант Кавзан – четырежды. Таран также совершили 19 экипажей штурмовиков и 18 бомбардировщиков. Среди этих храбрецов были люди, занимавшие должности от рядового летчика до заместителя командующего воздушной армией и имевшие воинские звания от сержанта до полковника. Из них 233 благополучно посадили свои поврежденные машины, 176 спаслись, воспользовавшись парашютом, 216 погибли и 11 пропали без вести. Немцы же при этом потеряли 272 бомбардировщика, 312 истребителей, 48 разведчиков и 3 транспортных самолета – Еще один истребитель, уже японский, тараном уничтожил лейтенант Галтвенко в августе 45-го года во время кратковременной войны с Японией. Надо думать, этот таран имел символическое значение. Не надо нам камикадзе, мы сами камикадзе. Итак, во время войны совершили таран. С 22 июня 1941 года под конец 1943 -го года. Полковник 1, подполковник 2, майор 13, батальонный комиссар 6, капитан 59, старший политрук 5, старший лейтенант 106, лейтенант 138, политрук 1, младший лейтенант 158, старшина 10, старший сержант 19, сержант 32». С начала 1944 года и война с Японией. Полковников нет. Подполковник 3. Майор 6. Батальонный комиссар нет. Капитан 14. Старший политрук нет. Старший лейтенант 18. Лейтенант 19. Политрук нет. Младший лейтенант 26. Старшина нет. Старший сержант нет. Сержант нет. Всего за войну. Полковник 1. Подполковник 5, майор – 19, батальонный комиссар – 6, капитан – 73, старший политрук – 5, старший лейтенант – 124, лейтенант – 157, политрук – 1, младший лейтенант – 184, старшина – 10, старший сержант – 19, сержант – 32. Надо сказать, что во второй половине войны тараны уже не приветствовались. И по этому поводу командующий ВВС подписал 23 сентября 1944 года соответствующий приказ, а военный совет дал следующее указание. «Разъяснить всему летному составу ВВС КА, что наши истребители имеют отличное мощное современное вооружение и превосходят в летно-тактических данных все существующие типы немецких истребителей». Применение тарана в воздушном бою с самолетами противника, имеющими более низкие летные качества, нецелесообразно, поэтому таран надо применять только в исключительных случаях, как крайнюю меру. Но, как видите, и крайняя мера таран использовался достаточно энергично даже в победный период. А как обстояло дело у немцев? Да, командование Люфтваффе оценило опыт ВВС РКК в тяжелое для СССР время и построило специальные самолеты. Фокке-Вульф 190А, 8-р-8 Таран. Они были оснащены двумя 30 миллиметровыми пушками МК-108 в консолях крыла, двумя 20-мм пушками МГ-151-20 в корневой части крыла и двумя 12 миллиметровыми пулеметами, установленными под капотом двигателя. Такое вооружение имело огромную мощь. Для защиты самолетов была установлена дополнительная броня на двигатель, кабину пилота и пушечные магазины. Панели из пули непробиваемого стекла защищали фонарь кабины. Немецкие летчики и истребители должны были на этих самолетах врываться в строй американских бомбардировщиков и, если сбить их не получилось, то таранить. Хорошо защищенная кабина позволяла летчику остаться в живых. Самолеты таран построили, штурмгруппу создали, но немцы и на этих самолетах ни единого тарана не исполнили. 69 летчиков этой штурмгруппы Даже клятву дали. Мы клянемся защищать небо Рейха в соответствии с принципами штурмгруппы. Мы знаем, что, будучи летчиками штурмгруппы, должны особым образом оборонять от врага народ Фатерланда. Мы осознаем, что в каждом вылете будем контактировать с четырехмоторными бомбардировщиками. Мы будем атаковать с кратчайших дистанций, а в случае неудачной атаки таранить врага. Но никаких сведений о том, что кто-то из них совершил таран, нет. Вернее, у командира одной из эскадриль этой группы оберлейтенанта лейтенанта Герца не раскрылся парашют, вот про него и сложили легенду, что он якобы перед этим совершил таран. Есть даже фото летающей крепости в строю, сделанное из другой летающей крепости. На этом фото видно, что летящий, как ни в чем не бывало, самолет — имеет в задней части фюзеляжа длинную царапину. Считается, что это след от тарана пятитонным Фокевульфом 190. И все. Вообще немецкие летчики-истребители в своей массе очень странно защищали небо Германии. Так защищали, что американцы с англичанами Буквально выбомбили целые города и районы. И просто удивительно, какую изобретательность и находчивость проявляли немецкие летчики-истребители, чтобы не атаковать строй бомбардировщиков. И пушки на истребители ставили специальные, чтобы они издалека стреляли вверх в брюхо бомберам. И батареи, стреляющих вверх реактивных снарядов. И мощные ракеты, запускаемые по строю в надежде, что авось какая-нибудь взорвется недалеко от бомбера. Упомянутый мной «Кноке» придумал бросать с истребителя сверху на строй бомбардировщиков специальную бомбу с дистанционным взрывателем. Мысль в целом здравая, но вопрос — а зачем бомбу бросать с истребителя? Почему бы над строем англоамериканских бомбардировщиков не завести авиагруппу или даже эскадру немецких скоростных бомбардировщиков «Ю-88» Ведь они могут взять не одну бомбу весом 200 кг, как МЕ-109 КНОКИ, а 10 таких бомб. На Ю-88 есть штурман, устанавливались радары, то есть можно было очень точно отбомбиться по бомберам союзников и действительно нанести им ущерб. Но немецкий Ю-88 будут атакованы британскими и американскими истребителями сопровождения. Следовательно, Кноке надо будет принять рыцарский бой по защите своих бомбардировщиков. А оно немецким летчикам-истребителям надо? Куда проще залететь с бомбой над строем, сбросить ее? И попал не попал, а задание выполнил. Аналогия Апологеты немецких хасов могут мне сказать, что строй англо-американских бомбардировщиков вообще невозможно было атаковать истребителями, что эта задача изначально нерешаемая, и в 1945 году защитить небо Германии от налетов союзной авиации никто бы не смог. Но у меня есть очень корректный пример для сравнения. Через 6 лет после окончания Второй мировой войны американцы точно такими же строями бомбардировщиков летали бомбить Северную Корею. И условия для борьбы с ними были гораздо худшими, чем в Германии в 1945 году. Если Германию бомбили... Летающие крепости Б-17, то Корею летающие суперкрепости Б-29, а последние имели не только более совершенное радиолокационное оборудование и автоматику наведения бортового оружия, но и гораздо более высокую скорость. Мне могут сказать, что в Корее Б-29 встречали наши реактивные МиГ-15. Это так. Но и у немцев... С 1944 года на вооружение поставлялись реактивные МЕ-163 и МЕ-262, причем последние по немецкой традиции имели более мощные, нежели у МИГ-15 вооружения. Вес секундного залпа МЕ-262 составлял 13,2 кг, а вес секундного залпа МИГ-15 — 10,5 кг. И немецкая промышленность до марта 1945 года поставила в войска 832 самолета Ме-262. Но зато в Германии американские бомбардировщики охранялись только поршневыми «Мустангами» и «Лайтнингами». А в Корее Б-29 охранялись американскими реактивными истребителями-бомбардировщиками F-84 «Тандерджет» американскими реактивными истребителями F-86 Sabre и британскими реактивными истребителями МК-8 Meteor. То есть для наших истребителей МиГ-15 обстановка в Корее была гораздо более тяжелая, нежели для летчиков-истребителей Люфтваффе в Германии. Теперь давайте рассмотрим тактику советских истребителей. Какие способы они применяли, чтобы воспрепятствовать американцам Вбомбить Корею в каменный век. Сначала об этом расскажет Милаушкин. Летное училище окончил в 1939 году, в войну был инструктором, в 1949 году переведен в 176-й ГИАП и вместе с ним попал в Корею. В Корее из всех американских самолетов, сбитых капитаном Милаушкиным, 11 упали на территории Северной Кореи и записаны ему на личный счет. Большой бой был 9 апреля 51 года, когда нашему полку пришлось отражать большие силы бомбардировщиков Б-29 в боевых порядках звеньев по 3-4 самолета друг за другом кишкой всего не менее 80 самолетов. Эта змея охранялась тендерджетами с обеих сторон и на высоте 8000 метров направлялась бомбить Платину, ГЭС, Аэродром, Синксию. За ней шла вторая волна, примерно из 70 бомбардировщиков. Мы взлетели всем полком, построились в боевой порядок эскадрильи с разницей в высоте 800 тысяч метров, обнаружили противника. Слышим команду Вишнякова. Он с первой АЭ атакует головных, вторая АЭ — середину кишки, а третья АЭ — хвост. В бой с охранением крестами F-84 не вступать. И вот со стороны Солнца три эскадрильи пошли в атаку. Целей хватало всем. Сима Субботин пошел на ведущего, а я на правого ведомого B-29. Первая атака была настолько для них неожиданной, что стрелки не успели открыть оборонительный огонь, а у них огневых точек до 12 штук. Пушки моего самолета работали безотказно. Вспышки разрывов были видны на фюзеляже и плоскостях, но сказать, чтобы он загорелся или развалился, этого не было. Мы очень быстро их проскакивали, скорость была вдвое больше. Я услышал команду Симы. «Выхожу вправо, смотри». Я ему кричу в ответ. «Смотри, столкнешься с крестом». Самолеты сбились в плотный клубок. Кресты, Тандерджеты нас не атаковали, но по другим товарищам они вели огонь. Причина одна. Неожиданная... Одновременная атака всей колонны, которая сразу распалась, и кресты хаотично заметались. Вторую атаку выполняли по другой тройке Б-29. Когда вышли на дистанцию открытия огня, я увидел множество вспыхивающих лампочек. Все пространство задней полусферы крепостей было закрыто сплошным заградительным огнем. Открыть огонь не успел, так как услышал команду Суботина «Выходим влево!» «А терять из виду ведущего нельзя!» «Выполняя маневр, получил команду «Атакуем!» «Вижу внизу справа пара крепостей!» «Одного в тройке почему-то не было!» «Ведущий бьет по правому самолету, а я по левому!» «Он был ближе ко мне, и дистанция так быстро сокращалась, что палец непроизвольно нажал кнопку воздушных тормозов!» «В прицеле отчетливо видны детали самолета Б-29!» «Огонь стрелков был слабый!» Нажал гашетку, мои снаряды начали рваться на правой плоскости и моторах. Чтобы с ним не столкнуться, я резко ушел вниз и вправо, о чем передал ведущему. Но ответа не было. В эфире стоял сплошной гвалт и мат. Издалека услышал голос командира полка Вишнякова. Сбор над Сосиской, высота 9 тысяч. Сосиска — это небольшой полуостров с характерными очертаниями. Хороший ориентир. Земля скомандовала. Всем трава. Посадка. Снарядов у моей большой пушки не было, кончились во время второго захода, а в малых снаряды еще оставались. На подходе к аэродрому появились наши самолеты с разных направлений, но на одной высоте. Суета. Обрадовался позывному своего ведущего. Он жив. Потерять ведущего – беда для ведомого. Подумают все, что погнался за легкой добычей, а ведущего бросил. Но он не обиделся, ведь обстановка была сложная. Я пошел вниз, а он вверх. После посадки нас радостно встречали техники, оружейники, механики, мотористы. Весь бой они виделись с земли, это было раннее утро, ясно. Видели, как падали с горящими дымными шлейфами и удирали на восток хваленные крепости вместе со сверхкрепостями. Видели, как непосредственное боевое охранение тардержеты шарахались от нас в стороны, уступая дорогу к бомбардировщикам. А мы крестов не трогали. И очень правильно. Позже нам сообщили, что истребители F-86 «Сейбры» на встречу с бомбардировщиками опоздали. Они должны были прикрывать их сверху. Опоздали на очень немного, но этого времени нам хватило. Если бы «Сейбры» успели, нам пришлось бы туго, так как при выходах из атак они ловили бы нас, и мы бы многих не досчитались. Задача нами была выполнена, многие летчики записали на свой счет сбитые. Мне пришлось сбить два самолета Б-29. Потерь в полку не было, но царапин много, в том числе и у моего ведущего. Сказать сразу, что сбил самолет, летчик не может. Когда на земле встречали нас и спрашивали «Командир сбил?», мы отвечали, что стрелял, вел огонь. А дальше проявляют пленку, опрашивают свидетелей И ищут обломки сбитого самолета. Очень часто выезжал в Северную Корею наш Пелькевич, который опрашивал население и находил обломки. Был такой момент, когда мы со Степой Кириченко, моим ведомым, я уже стал командиром четвертого звена, вели бой с двумя парами «Сейбров». Вот пара атаковала Степу, его положение критическое. Кричу по радио «Степа, влево, резко на меня!» молодец он быстро среагировал а я открыл заградительный огонь по этой паре американцы ведомые и ведущие оба прошли сквозь трассы моих пушек видны попадания и на пленки фото но падение на землю никто не видел позже благодаря пелькевичу аркадию которому рассказали, что самолет упал в водохранилище, китайские добровольцы вытащили часть обломков из воды и мне записали результативную атаку. Порой в таких ситуациях самолет нам не засчитывали, особенно когда он падал в море, но главное для нас было выполнить поставленную задачу и избежать потерь своих летчиков. 12 апреля 1951 года Этот бой стал последним для многих крепостей. Ранним утром весь полк посадили в кабины с готовностью номер один. По радио услышим обстановку. Идут несколько колонн бомбардировщиков Б-29 откуда-то с японских островов. Их встретили и сопровождали тандерджеты непосредственного прикрытия. Надо всей этой армадой патрулировали три группы истребителей Сейбр. Хуже всего сидеть в бездействии в кабине на земле. Наконец, нас подняли в воздух. Задача первой АЭ, это нам, связать себров боем и оторвать их от колонны Б-29. Остальным задача атаковать бомберов, не ввязываясь в драку с крестами. Встреча произошла в лобовую. Как только поравнялись, сразу маневр, разворот. Бой разбился на мелкие группы. Ведомым у меня был Боря Образцов. Пару он держал отлично, и после разворота я увидел, что ему ближе стрелять по противнику. Даю команду «Боря, справа атакую, я прикрою». У Образцова была великолепная реакция. Атака получилась очень хорошей. Выходя из нее с левым разворотом, я видел, что самолет противника не управляется. В это время меня атаковала пара сейбров, но трасса прошла справа. Передаю Боря по радио «Из разворота не выходи, косая петля». После двух петель противник отстал. «В это время мы увидели внизу справа четыре Б-29, которые шли ромбом. Я атакую левого, а Боря заднего. Бомбардировщики сильно отстреливались. На земле мы обнаружили много пробоин в своих самолетах. Перешли на правую сторону. Ромб противника рассеялся, остался ведущий и правой ведомой. Начали атаковать эту пару. Скорости были разные. В прицеле быстро увеличился силуэт самолета. Открыл огонь». В большой пушке было мало снарядов. Она быстро замолчала. Малые работали. Вышли вправо, но за Борей потянулся Дандерджет. Неприцельно я открыл огонь. Он отстал, но и у меня кончились снаряды. Кричу Боре, «Орехов нет, атакуй, прикрываю!» Он пошел на одиночный бомбардировщик и расстрелял ему левый двигатель. Крепость стала крениться влево. Атаковали еще одну пару, но вскоре и у Бори кончился боезапас. Команды выйти из боя не было, надо было имитировать атаку. Вскоре оказались под огнем сами. Когда оглянулся, сзади по мне стреляла пара сейбров, огненные кольца вокруг воздуха заборников. Дал команду за мной и рванул машину вверх с правым разворотом, и после нескольких косых петель преследователи отстали. На приборной доске загорелась красная лампочка, говоря о том, что горючего осталось 300 литров. Пошли на аэродром, постоянно оглядываясь, так как американцы применяли немецкую тактику добивать возвращающиеся почти без горючего и боезапасы истребители, заставая врасплох уставшего и расслабившегося летчика. После посадки у меня кончилось горючее на рулежке, а у Бори еще на выравнивании. Но все обошлось. В этот день были еще вылеты, но боев не было, так как, когда мы поднимались, противник разворачивался назад. В конце дня все молчали, и только после ужина и боевых 100 граммов разговорились, или немножко. Корейцы говорили об этом воздушном бое, что было много парашютов и горящих самолетов. Некоторые бомбардировщики упали в море, некоторые разбились при посадке на свои аэродромы, а во многих самолетах из 12 человек экипажа в живых оставалось 3-4. Больше днем Б-29 не летали. Ночью бомбили аэродром наш сонгисю В полосу попало около 700 бомб. Но самолеты уцелели, так как были спрятаны в Капониры. Вторым о тактике советских истребителей в Корее расскажет герой Советского Союза Лобов. В Корее... Генерал-майор Лобов командовал советским 64-м истребительным авиакорпусом и совершил там 15 боевых вылетов. Из сбитых им американских самолетов четыре упали на территории Северной Кореи и добавлены к восьми немецким самолетам, сбитым им в Великую Отечественную. Из рассказа генерала я опустил подробности того, как штаб 64-го авиакорпуса вел разведку и вычислял Американские налеты. А о тактике советских истребителей Георгий Агеевич сообщил следующее, начав несколько издалека. Журнал «Ньюсвик» писал «Потери 100%». Это были потери, понесенные бомбардировщиками «Б-29» в «Черный вторник», когда 8 бомбардировщиков совершили налет в сопровождении 90 истребителей. В сборнике военно-воздушной силы США читаем. Против бомбардировщиков Б-29, совершавших налеты в дневное время, из-за реки Елудзян устремлялось к югу до 200 истребителей. Потери были очень тяжелыми. Было сбито 5 бомбардировщиков Б-29 — Восемь других получили в бою серьезные повреждения. Пятьдесят пять членов экипажей были убиты или пропали без вести, и двенадцать – ранены. Но чтобы как-то сгладить негативное впечатление от вынужденного признания, авторы замечают, что ни в одном налете бомбардировщики не отклонились от своих целей из-за ожесточенной противовоздушной обороны. Американцы в налете применили 21 самолет Б-29 и для их обеспечения около 200 истребителей различных типов. Мы располагали на аэродромах Аньдун и Мьягоу всего 56 мигами 15 -ми. 12 машин было оставлено в резерве на случай прорыва противника к переправам и для прикрытия аэродромов, а 44 введено в этот воздушный бой. Учитывая опоздание с выходом заслона Ф-86 и неудачное построение непосредственного прикрытия, никаких специальных групп для связывания боем истребителей противника нами не выделялось. Все «Миги» были нацелены на удар только по бомбардировщикам. Решили также действовать не крупными группами, а одновременно большим количеством пар, предоставив им самостоятельность. Их усилия координировались лишь фактическими целями — Б-29. Это позволило нашим истребителям развивать максимальную скорость, действовать в каждой паре инициативно, свободно маневрировать. Противника удалось перехватить на подходах к нам Си. Пока заслон Ф-86 разыскивал наших у реки Елудзян, судьба боя и участь Б-29 была решена. 22 пары мигов, стремительно пикируя через строй истребителей непосредственного прикрытия на скорости около 1000 км в час, атаковали бомбардировщиков. 132 скорострельные авиационные пушки били по врагу. Истребители F-84 и F-86 прикрытия, сами находившиеся под угрозой уничтожения, поскольку миги пронизывали их боевые порядки, в панике отворачивали в стороны. Четыре машины, зазевавшиеся с маневром, были тут же сбиты. Первая же атака мигов оказалась сокрушительной. Б-29 еще до подхода к цели, теряя горящие и падающие машины, быстро отвернули к спасительному для них морю. Поскольку маршрут крепостей пролегал всего в 20-30 километрах от береговой линии, за которой действовать нам было запрещено, части бомбардировщиков удалось уйти. По свидетельству штурмана одного из Б-29, участвовавшего в этом налете и попавшего позднее в плен, на всех уцелевших от атак мигов в черный вторник бомбардировщиках были убитые и ранены. Как здесь не вспомнить еще раз заявление американцев, что ни в одном налете бомбардировщики не отклонились от своих целей из-за ожесточенной противовоздушной обороны. На аэродром Намси в этом налете не упала ни одной бомбы. Американцы не отклонились, а в панике сбежали, если можно применить это слово, к громадным четырехмоторным стратегическим бомбардировщикам. Кстати, в этом бою был сбит и разведчик, которому надлежало подтвердить фотоконтролем результаты бомбометания по аэродрому. Чисто количественные итоги боя выглядели так. По нашим данным, противник потерял... 12 Б-29 и 4 Ф-84. Многие самолеты получили повреждения. Мы потеряли один МиГ-15 в бою с Ф-86 уже над территорией КНР, границу которой Сейбры нарушили. Результаты «Черного вторника» потрясли командование ВВС США и вызвали тревогу у высшего руководства американских вооруженных сил. Для расследования причин столь тяжелого поражения и принятия мер из США в Корею срочно прибыли высокопоставленные эмиссары. Три дня вообще ни один американский самолет не появлялся в зоне действия мигов. Примерно через месяц противник решил, видимо, сделать контрольную проверку своих выводов о возможности применения Б-29 днем в зонах, где они могли встретиться с мигами. 16 наших истребителей перехватили три самолета Б-29, прикрываемые несколькими десятками Ф-86, на подходе к переправам у Анию. Все бомбардировщики были сбиты. У нас потерь не было. Вот так. Всего после нескольких боев, оставив на территории Северной Кореи обломки 69 самолетов Б-29, американцы сначала отказались от полетов в дневное время, На МиГ-15 не было радиолокационного оборудования для боев ночью, а после Корейской войны сняли их с вооружения. А ведь Б-29 и 10 лет не простояли в строю. Отметим особенность тактики советских истребителей. Во-первых, полное игнорирование американских истребителей как целей. Удар наносился только по Б-29, и даже в том бою, где пара Милаушкина обязана была связать боем Сейбры и Тандерджеты, она при первой же возможности отстрелялась по суперкрепостям. Во-вторых, одновременный удар всеми силами по бомберам, что полностью лишало их возможности сосредотачивать огонь бортового оружия нескольких Б-29 по одному истребителю. И, само собой, никакой партизанщины. Удар внезапный, но он совершенно открытый. И начавшаяся драка велась до тех пор, пока американские бомберы не свернут с курса. Велась и тогда, когда у советских истребителей кончались боеприпасы. Немецкие асы в небе Рейха Мы видим, что в Корее советские летчики достаточно скромными силами срывали налеты американских бомбардировочных соединений и даже заставили их отказаться от применения Б-29 в дневное время. А немецкие летчики-истребители за всю войну всего один раз заставили наших союзников отказаться от удара по намеченной цели. 8 марта 1943 года 16 американских бомбовозов Б-17 пытались отбомбить Роем. Их встретили две авиагруппы 26-й истребительной эскадры, то есть около 80 немецких истребителей. Были сбиты два американских бомбардировщика, а остальные, сбросив бомбы, повернули обратно, не долетев до цели. Повторить этот успех немцам за всю войну не удалось. Надо думать, потому что американцы перестали летать такими маленькими группами. В августе 1939 года Геринг гордо говорил, «Рожденные в духе немецких летчиков Первой мировой войны, вдохновленные верой в нашего фюрера и главнокомандующего, Люфтваффе сегодня готовы выполнить любой приказ фюрера с молниеносной быстротой и невообразимой мощью». А в конце 1943 года, после того, как американцы отбомбили Франкфурт на Майне, а в воздухе не появился ни один немецкий истребитель, Геринг подготовил приказ. Первое. В природе не существует погодных условий, которые могут помешать взлету истребителей. Второе. Каждый летчик-истребитель, совершивший посадку на исправном самолете и не добившийся результата в воздушном бою, будет предан суду военного трибунала. Третье. «Если на самолете закончился боекомплект или отказало оружие, летчик обязан таранить бомбардировщик противника!» Приказ опротестовал генерал-фельдмаршал Эрих Мильх, считавший, что морально летчики могут быть просто раздавлены его содержанием. Геринг ответил Мильху. «От них, летчиков, требуется открывать огонь с дистанции 400, а не 1000 метров». Они должны сбивать ежедневно восемьдесят, а не двадцать бомбардировщиков. Такая реакция командующего Люфтваффе стала горчайшей пилюлей, которую пришлось проглотить летчикам истребительных групп. Геринг продолжал тему во время предпринятой в конце октября инспекционной поездки на западные аэродромы. В его речах сквозили плохо скрытые угрозы. «Я не хочу выделять какие-то отдельные группы или штафели» но я хочу, чтобы вы знали. Я не потерплю трусов в моих люфтваффе. Я искореню их. Поздно. Это когда один из десяти трус, то его можно расстрелять в назидании другим, а когда никто не атакует врага, то что же ты сделаешь? Кстати, о погоде. Есть такой то ли анекдот, то ли присказка. Если человек свалился с десятого этажа, но не разбился, то это случайность. Если этот же человек во второй раз упал с десятого этажа, но не разбился, то это совпадение. Но если он и в третий раз упал с десятого этажа, но не разбился, то это уже привычка. Вот давайте рассмотрим некоторые привычки немецких хасов истребительной авиации. Читаю у Толивера и Констебля. В январе 1944 года Эрих посетил свою мать, жившую неподалеку от Ютеборга. В этот период ПВО Рейха страдал скорее от нехватки пилотов, чем нехватки самолетов. Он сел на базу истребительной авиации возле Ютеборга, когда погода ухудшилась. Эриху было всего 22 года, но его поразила молодость пилотов, базировавшихся на этом аэродроме. Ему не нравилась молодость пилотов, приходивших в его эскадрилью на Восточном фронте. Но эти пилоты вообще выглядели старшеклассниками. Когда он вернулся после визита к матери, то обнаружил, что его эскадрилья была отправлена в полет в скверную погоду. Ветер поднялся за несколько часов до того, как он сам сел на аэродроме. Задачей летчиков был перехват американских бомбардировщиков. Ограниченная тренировка и еще более скромный опыт привели к тому, что Десять молодых пилотов разбились, даже не встретив американские самолеты. После этого текста возникает пара вопросов. Во-первых, американские бомбардировщики – это не голубиная стайка. Они летали стаями до тысячи машин. Как это немецкие летчики, ведомые опытными командирами и наводимые на цель земли, их не нашли? Во-вторых, эти молодые летчики, как и Хартман, совершили в училище несколько сот взлетов и посадок, и все было нормально. А тут при посадке, при ясной погоде с небольшим ветерком, сразу 10 человек разбили свои самолеты. Ну ладно, будем считать этот факт случайностью. Еще читаю. 12 августа 330 самолетов бомбили объекты, расположенные в западной части Германии. В отражении налета приняли участие самолеты 10 истребительных групп Люфтвафы. Летчики доложили о 37 сбитых бомбардировщиках. На самом деле, 8-я воздушная армия недосчиталась 25 крепостей. Тяжелые бомбардировщики сопровождали тандерболты. Их летчики сбили, в общем-то, небольшое количество немецких самолетов, 4, однако потери... Яхт Швадеров оказались гораздо более существенными. Так, вторая «ЮГ-1» потеряла в бою один истребитель, но шесть самолетов разбились при посадке, а еще шесть получили серьезные повреждения также на посадке. А это как понять? Ведь это не молодые, это опытные летчики. И каждый третий пилот группы «Разбивает свою машину при посадке?» «Ну хорошо, запишем это в совпадение». А вот Аносов делится своим впечатлением от истребителя Ме-109. «Аносов, могу сказать тебе прямо, у немцев были очень хорошие истребители». На Мессере я даже слетал разок, правда, уже после войны. Мы тогда перегоняли свои самолеты на базовое хранение и как-то приземлились в Балтийские на аэродроме Хайлегенбель. Аэродром немецкий с большущими ангарами и двумя бетонными ВПП. Отличный аэродром. Так вот, выкатывают на вехонький Мессер, и командир нашей авиадивизии спрашивает, «Ну что, кто хочет полетать?» «У нас все бомберы...» А я-то с истребителей пришел. Все ж это знают и начали. «Сань, ну давай, попробуй». Я поколебался, поколебался и говорю. «Только техника мне дайте, чтобы он мне кабину объяснил». Техник мне все приборы показал. Ничего сложного. И я полетел. Что могу сказать? На взлете змея, а не истребитель. Мотор мощный, колея шасси узкая. Чуть упустишь, он сразу в сторону. Настолько сильный момент вращения у него был. Я сделал один круг, оценил управляемость очень хорошо. На малейшее движение рулей реагировал моментально. А на посадке проще простого, как по два. Невероятно прост в посадке. Сухоруков. Странно. Немецкие летчики, наоборот, пишут, что посадка на месту девять очень сложна из-за узкой колеи шасси. Аносов. Все правильно. Шасси не только узкое, но и слабовато было, даже на глаз... Такие тоненькие стоечки. Но при посадке эти недостатки шасси должны проявляться только на полевых, грунтовых полосах. А на бетон очень просто. Я же говорю, как на ПО-2. Сухоруков. Знаете, в мемуарной немецкой литературе описан случай, когда немецкая авиачасть возвратилась в Германию с Восточного фронта. Аэродром стационарный, полоса бетонная так летчики этой части, отвыкшие от бетонных полос, побили при посадке больше мессеров, чем потеряли на Восточном фронте. Кроме шуток, Аносов. Ну, ну, ты верь побольше. Они тебе еще и не такое расскажут. А вот Рудель откровенничает о том, что шасси, оказывается, ломались не случайно, и все немецкие летчики знали, как их сломать. Через два часа полета мы подлетаем к аэродрому, напряженно ожидая, откроют ли огонь американские зенитки после заключения перемирия. И вот внизу большое летное поле. Я отдаю распоряжение моему пилоту. Привычный кретинизм переводчиков и редакторов центра полиграфа. Какому моему пилоту Рудель передал распоряжение, да еще и по радио, если он сам и был пилотом? По смыслу Рудоль дал эту команду остальным пилотам, возглавляемой им Группы. Я отдаю распоряжение моему пилоту по радио, что мы должны совершить аварийную посадку, но пригодные к службе самолеты мы не имеем права передавать в руки врага. Я приказываю выпустить шасси и затем сломать их при посадке на большой скорости. Лучший метод сделать это — резко затормозить с одной стороны и надавить на педаль на этой же стороне, Я вижу толпу солдат на аэродроме. Они выстроились, возможно, для победной речи под американским флагом. Поначалу мы летим низко над аэродромом, чтобы удостовериться, что при приземлении нас не обстреляют зенитки. Несколько из выстроившихся замечают нас, и немецкие свастики на крыльях. Часть строя падает ниц. Мы приземляемся точно так, как приказано. Только один из наших самолетов — совершает мягкую посадку и катит до самой остановки. У старшего сержанта второй эскадрильи на борту девушка, и он боится, что аварийная посадка может повредить его бесценный женственный груз. Так что доблестные асы истребительной авиации немцы били свои самолеты при посадке не потому, что были неопытны, а наоборот, потому что были очень опытны и гробили машины, чтобы не летать. А Геринг, видишь ли, требовал от них на таран идти. Хрен тебе, а не таран. Большой победой немецких хасов считается сбитие 69 американских бомбардировщиков при их налете на Берлин 6 марта 1944 года. Как всегда, все 69 бомбардировщиков асы записали на себя, зенитчикам ничего не оставили. Но интересно, сколько же было в небе немецких истребителей? 25 авиагрупп, то есть более тысячи немецких истребителей, расстреляли боезапас и отчитались в сбитии вместе с зенитчиками аж 69 самолетов. Можно понять, почему Геринг требовал открывать огонь даже не со ста, хотя бы с 400 метров и запрещал стрелять с дистанции в тысячу метров. Ведь эти асы полетали вокруг американского строя, постреляли и сели на аэродромы так, чтобы разбить самолеты. Герои! Лучшие асы мира! Вот эпизод воспоминаний немецкого подводника Шафера. Он описывает, как уходил в свой последний боевой поход. «Я вернулся в Киль. Град-бомб обрушивался на город каждый день, и несколько раз в день я должен был отводить свою подлодку в какой-нибудь узкий залив на берегу в убежище. Жужжание самолетов не прекращалось, но мы никогда не видели немецких истребителей. За два дня до того, как мы собирались выйти в море, на нашей мореходной лодке очередной сигнал воздушной тревоги прозвучал в полдень. Как обычно, мы бросились в убежище. За мной шла подлодка под командованием моего сверстника. Следуя друг за другом, а мы практически были в гавани Киля, мы шли прямо среди бомб. Американские самолеты гудели над головой один за другим. Они знали, что у нас больше нет зениток и не обращали на нас внимания. Всего в сотни ярдов от нас две бомбы попали в пассажирский пароход «Нью-Йорк», на котором не так давно я плавал в Америку, и он вспыхнул, как факел. Вокруг взрывались боеприпасы. Это был какой-то дьявольский фейерверк. В следующий момент позади раздался взрыв. Я приказал полный вперед, хотя не было абсолютно никакой разницы, с какой скоростью плыть. Однако приказы такого типа успокаивали нервы. Подлодка моего сверстника получила прямое попадание и затонула через несколько секунд. Спастись удалось немногим. А вот эпизод из дневника немецкого летчика-истребителя «Кнокки». Он, между прочим, считался лучшим специалистом «Люфтваффе», по сбитию американских бомбардировщиков. И когда первый в Люфтваффе избил их 15 штук, то лично Геринг вручил ему яичницу. Так в Германии называли немецкий крест в золоте. Вторую после рыцарского креста награду Рейха. 3 марта 1944 года. Американцы бомбят Гамбург. Шпехт не может лететь, и на меня временно возложено командование эскадрильей. У нас было 40 самолетов, а сейчас осталось 18. Их я и поднял в воздух. Над Гамбургом я наметил цель, небольшую группу Боингов. Мои 18 самолетов на 1500 метров выше их. Я приготовился было пикировать, но заметил приблизительно на 1000 метров ниже слева группу из 60 «Мустангов». Они не могут видеть нас, поскольку мы находимся между ними и слепящим солнцем. Это настоящая удача. Я сбросил скорость, чтобы дать Янке немного продвинуться вперед. Венкерс идет рядом, размахивая руками и показывая большой палец. Он в полном восторге. Первый раз мы оказались в такой позиции, что сможем преподать им настоящий урок. Но надо быть осторожными, чтобы не атаковать раньше времени. Они все еще не заметили нас. «Вперед!» В практически отвесном пике мы врезались в самую середину янки и почти одновременно открыли огонь. Мы застали их врасплох. Закладывая широкие виражи, мустанги попытались скрыться. Некоторые из них загорелись, еще не достигнув облаков. Один буквально развалился под огнем моих пулеметов. Возгласы триумфа раздаются в эфире. Вечером я получил сообщение штаба дивизии, что обломки не менее двенадцати мустангов — Найдены в секторе Цезарь Антон 4 и Цезарь Антон 7. Но была и доля печали, омрачающая нашу безмерную радость. Барон не вернулся. Несколько пилотов видели мистер Шмидт 109 без крыльев, падающий вниз. Что же с ним случилось? И заметьте, никакой печали по поводу гамбуржцев. Убитых бомбами Боингов, которых полк ведомой кнопки побоялся атаковать. Никаких попыток уйти от партизанщины, ни малейшего рыцарства и полный отказ от открытого боя. Внезапная атака зазевавшихся, но безобидных для гамбуржцев мустангов пополнение личного счета и только. Гибельность... Пропагандистской брехни. Те наши отечественные историки, кто из шкуры лезет, чтобы придать немецким массам героический вид, пытаются не замечать их позорного поведения. Действительно, как объяснишь, почему уже в первый день войны советские летчики совершили 15 таранов, а немецкие и в последний день не совершили ни одного? Доходит до забавного... Вот Зефиров дает краткие справки на кавалеров «Рыцарского креста» и пишет. Калдрак Рольф Майор погиб в районе города Торопец Калининской области, когда его бф 110 столкнулся с только что сбитым МИГ-1. «Ну, понятно, разве могут русские таранить? Они же только и могут что неуклюже падать». Поэтому я рекомендую всем апологетам немецких хасов истребительной авиации прочесть отрывок из дневника министра пропаганды Рейха доктора Геббельса. 22 марта 1945 года. Четверг. Я привожу фюреру несколько примеров, иллюстрирующих чрезмерное роскошество в военно-воздушных силах. Наши летчики-истребители совершенно избалованы этой роскошной жизнью. Они больше сидели в офицерских клубах, чем на учебных занятиях, и от этой хорошей жизни стали трусливыми и ни на что негодными. Фюрер высказывает предположение, что летчики нашей бомбардировочной авиации лучше подойдут для вождения новых реактивных самолетов, поскольку они больше соприкасались с врагом, нежели наши летчики-истребители. Однако тот факт, что такие люди, как Баумбах, все время резко критиковавшие командование ВВС, возлагают большие надежды на реактивные самолеты, очень укрепил фюрера в его мнении. К тому же счастливым обстоятельством при использовании реактивных самолетов является то, что им не нужен высококачественный бензин, что они могут летать чуть ли не на помоях. Так что с проблемой горючего мы справимся». Внутренняя же логика технического развития ВВС заключается в том, что увеличить скорость самолетов, работающих на бензине, уже нельзя, а новый тип реактивных самолетов сразу дает увеличение скорости на 200 км в час. Фюрера очень рассердило то обстоятельство, что наши летчики-истребители выдвигают теперь в качестве причины для отказа от полетов даже и хорошую погоду – Они придумывают все новые отговорки, лишь бы не атаковать врага. И действительно, немцы пытались укомплектовать свою истребительную реактивную авиацию летчиками бомбардировочной авиации. Руделю Геринг предложил перейти в летчики-истребители в середине 1944 года, причем сообщил, что это пожелание фюрера – Но Рудель, само собой, отказался, так как ему для переучивания с Ю-87 потребовались бы годы. Но другие летчики бомбардировочной авиации, спасая Германию, в истребительную авиацию перешли. Скажем, летчики Ю-87, кавалеры рыцарского креста майор Брюкер и лейтенант Бушнер, в конце войны сбивали американские бомбардировщики на реактивных Ми-262, Кавалер рыцарского креста обер-лейтенант Хадгель на реактивных МЕ-163 и ХЕ-162. Кавалер рыцарского креста Гауптман Куча успел сбить шесть четырехмоторных бомберов. Нельзя, конечно, и согласиться с Геббельсом в том, что летчики истребительной авиации Германии были просто трусами. И тогда получается, что все трусы почему-то записались в летчики-истребители, а так не бывает. Дело здесь в другом. Гитлера и Геббельса, мнивших себя исключительными специалистами в области пропаганды, угораздило в качестве критерия для награждения избрать не героизм награжденного, а только количественные показатели. Уже это исключительная глупость, потому что война — это не сбор грибов в лесу и не спортивная ловля рыбы. На войне солдат должен думать обо всех и подвиг совершать во имя всех. Немецкий железный крест и, соответственно, его высшие степени полагалось давать за мужество, проистекающее из морального долга, а не из меркантильных соображений. По декабрь 1944 года даже по данным Геббельса англоамериканская авиация своими бомбовыми ударами убила 353 тысячи мирных жителей. 457 тысяч ранило и миллионы оставило без крова. А Кнопки со своим полком, авиагруппой, атакуют не бомбящие Гамбург-Боинги, а никому и даром не нужны истребители, увеличивая личный счет и получая за это рыцарский крест. Какой тут к черту моральный долг? Как только награждать стали за сбитые самолеты, так по боку! Стал моральный долг, важно стало анкету о сбитии заполнить. Брехня – это оружие массового поражения, и бьет это оружие и по своим. Если те, кому ты преподносишь брехню, выяснят, что это вранье, и выяснят, что ты лжешь не во спасение, чтобы сделать их дураками, то результат будет прямо противоположный. Люди будут делать прямо противоположное тому, что ты хотел добиться своей брехней. Чего хотел Гебельс враньем о достижениях Хартмана, Баркхорна, Роля, Китля, и так далее. Он хотел, чтобы остальные летчики, воодушевленные достижениями этих асов, бросились на вражеские бомбардировщики в надежде сбить их столько же, сколько и Хартман. Но для этого надо было начисто пресечь в массы летчиков информации о том, как именно эти асы сбивают вражеские самолеты. Надо было установить жесткую монополию на информацию, подобную той, которую установили еврейские расисты на информацию о Холокосте. То есть надо было добиться, чтобы основная масса немецких летчиков действительно верила, что Хартман, бросаясь в бой с русскими, сбил 352 самолета. Но ведь это были не придурковатые интеллигенты, журналисты, историки и писатели, а летчики. Они летали с одних и тех же аэродромов, Они интересовались подробностями любого боя своих товарищей, поскольку это касалось их жизни, как можно было обдурить их глупыми приписками. Я уже обращал ваше внимание на вопрос, почему Рудель и Хартман сообщают в мемуарах о себе то, что им наверняка хотелось бы скрыть. Почему Рудель сообщил, что не справился с управлением Шторха, и его снимали с дерева местные пожарные. Почему Хартман сообщил, что бросил в воздухе исправный самолет с горючим и боеприпасами и трусливо выпрыгнул с парашютом? Потому что это было известно всему Люфтваффе. И не напиши об этом они. Об этом бы обязательно написали другие. И получалось, что с одной стороны... Гебельс, приписывая и приписывая сбитые самолеты, призывает следовать примеру Хартмана, который бьет русских как мух. А с другой стороны, все немецкие летчики знают, что Хартман ⁇ трусливая скотина, не способная на открытый бой не только с советскими летчиками, но и с американцами. Вы можете спросить, а как же в Японии? Ведь там летчики тоже смело приписывали себе победу. Почему же там они отдавали жизнь за императора? за родину без колебаний. А это Азия, и здесь другая специфика. Если в Европе Гитлер и Гебельс до последних дней войны врали немцам о том, что еще чуть-чуть и появится чудо-оружие, которое решит все проблемы... Шафер вспоминал... Появилась публикация материалов, раньше доступных только определенным кругам, связанным с проблемами, как мы можем победить и какие средства помогут нам победить печатались также статьи о новых принципах управления секретным оружием приводились фото из иностранных газет и технических журналов делавших выводы что уже испытываются высокоэффективные устройства такие как скоростные радиоуправляемые снаряды невидимые в полете или абсолютно новый тип самолета иностранная пресса предупреждала собственный народ о возможных сюрпризах с немецкой стороны и тем увеличивала наша уверенность в наших силах когда все эти публикации были засекречены все естественно, хотелось их прочитать. Это основная черта человеческой натуры — чувствовать собственную значительность, ощущая, что вы принадлежите к привилегированным кругам, обладающим информацией. Таким образом, слухи о новом решающем оружии проходили через массы людей. Теперь, если разговор касался мрачных перспектив, кто-нибудь обязательно говорил, что люди, очевидно, не знают ничего и болтают вздор. Разве они не слышали, что... Желание часто отец мысли. Так или иначе, сомневающиеся снова собирались с духом. «Мы просто идем к победе в войне с таким новым секретным оружием, и каждый, кто не хочет это признать, очевидно, игнорирует огромные успехи, произошедшие в техническом вооружении. Вот так!» Итак, если в Европе Гитлер и Геббельс до последних дней войны врали немцам, о том, что еще чуть-чуть и появится чудо-оружие, которое решит все проблемы, то Сталин советскому народу в приказе номер 227 говорил правду, что нас уже меньше, чем немцев, что материально мы уже давно слабее, что если мы не перестанем отступать, то нам конец. А японцы в этом смысле еще круче. Уже упомянутый мною офицер штаба ВВС Японии Мосатаке Акумея, человек культурный, по чем и в Японии часто имеют в виду европеизацию, в своих воспоминаниях пишет, выделено им. Удивительно и, может быть, стыдно сознавать, что за всю Вторую мировую войну ни один живущий военнослужащий японских вооруженных сил не получил... Ни в какой форме государственные почести, награды или похвалы. И это несмотря на действия многих воинов за пределами своего долга перед страной. У японцев хватало красивых орденов, но, как видите, награждали ими только погибших, а живые получили бы их после победы. Поэтому победные списки японских летчиков служили делу запугивания врага и ничего лично летчику не давали. Посему и воспринимались остальными без раздражения на начальство, без потери доверия к нему. Более того, движение камикадзе началось после того, как начальство в полном смысле этого слова пожалело летчиков, попыталось спасти Их жизни, если в Германии в привилегированном положении находились только пресловутые пропагандистские асы, верховное командование Вооруженных сил Японии отдало такой приказ всем летчикам-истребителям: В будущем от вас больше не требуется вступать в бой с вражескими самолетами, когда бы они ни встретились атакуйте или защищайтесь лишь тогда, когда боевые условия представятся вам особо благоприятными. Акумея пишет о том гнетущем впечатлении, которое произвела эта льгота на японских летчиков. Даже сам выход такого приказа производил угнетающее действие, потому что для наших авиаторов... Такие слова явно означали официальное признание нашей слабости перед разбушевавшимися американцами. И летчики решили компенсировать слабость Японии своими жизнями, посему и первыми «Камикадзе» были морские летчики-истребители, которых организовал их бывший командир, вице-адмирал Аниси. «Да». Пропаганда — это сильнейший род войск. Да, можно захватить все средства массовой информации и вбивать в голову толпы только то, что хочешь ты. Но абсолютной монополии на СМИ достичь невозможно. Если ты начал в своей пропаганде брехать, чтобы одурачить толпу, то эта брехня рано или поздно отбарабанит по шкуре самих пропагандистов, как она отбарабанила по шкурам пропагандистов КПСС, как она отбарабанила по шкуре доктора Гебельса: Ты хочешь одурачить нас лживыми победами твоих пропагандистских асов, чтобы мы бросились в атаку на русских? — задали Гебельсу молчаливый вопрос летчики-истребители люфтваф Дураков среди нас нет. Садись сам на МЕ-262 и атакуй их. Поскольку изучение истории должно хоть в какой-то мере помогать нам в сегодняшнем дне, то есть помогать предсказать, что может произойти в случаях, похожих на те, что уже были в нашей истории, то хочу заметить, что брехня еврейских расистов про Холокост тоже когда-нибудь закончится тем, что во многих странах Холокост станет национальным праздником. И не надо уповать на верность мирового СМИ еврейским расистам. Советские СМИ тоже казались верными идеям коммунизма.